Глава 4. Слава государю Святославу Игоревичу! Лучи поднявшегося солнца дождь бога преобразили мать городов русских. Так что Мячеслав Дружина, выйдя поутру из тех самых подольских ворот, в которые вошел ночью, не в раз решил, в каком же облике Киев, стольный град некогда полянских, а ныне русских князей, Нравится ему больше. Не было более в городе Икея колдовства. Не казался он городом богов, вознесённым над миром смертных. Не горели в туманах русалочими огнями окна хат. Но при свете утра, утратив загадочность, Киев приобрёл видимой мощи. Ещё больше, ещё просторней виделся он под солнечными лучами. Посидели солнце до ветра огромные бревенчатые стены крепости в тесовых шапках. зне Ольга Вещева, не видавшей вражих полчищ. Вниз по буричеву спуску и направо, и налево, сколько хватало глаз, теснились дворы, ограды, кровли левее того места, где они ночью вошли в город, там, где громоздилась непривычным глазам постройка с высокими остроконечными кровлями, смахивающими на дымнике храмов, подол Киевский кипел растормошенным муравейником. К нему узкими вереницами подтягивались по улицам люди со всех сторон, торопясь влиться в две набухающие, Одна напротив другой толпы. Одна была поменьше, та, что жалась у остроголовой хоромины, но в ней чаще поблюскивали на солнце шлемы и кольчатые брони. Искорками сверкали на солнце острия, пока поднятых к небу копий. Во второй толпе, обступавшей первую, железо блестело реже но в первых ее рядах растеклось тонкой, но прочной цепью, охватившей малую толпу. «Глебовых дружинничков», — проговорил князь, — «пустить с нашими по городу ездить. Двое наших на двоих Глебовых». «Разбегутся», — гукнул Ясмут. «Скатертью дорожка», — дернулся бы Святослав. Всю хлопот меньше, чем сторожить их или в тереме за спиной держать. На подоле взятых на разбой на поджоге бить на месте. Крикунов гнать. Коли молча стоят, не трогать. Пусть видят, что князь в Киеве есть. К церкви... к церкви сам пойду. Ясмут просто обернулся к младшему сыну, поднял кровь, всё ли запомнил. И наклонил голову и по кивку отца быстрым шагом едва ли не бегом ринулся в глубь детинца передать дружинникам волю вождя. Мы-то чего ждём? вполголоса спросил Кляк. Спроси князя, негром ответил ему другой грид. Или дядьку уж сразу отвечать-то всякого он будет. Как обычно, упоминание Одноглазого погасило еще не успевший начаться разговор. Впрочем, ответ на Клеково недоумение уже двигался к ним. Восемь уже знакомых дружинникам Святослава Верзил-Стражников, приторочив золоченые секиры за спины, несли на плечах носилки, в которых на укрытом мехами сиденье восседала киевская правительница. Краска снова лежала на её лице ровно, от слёз не осталось и следа. В руке княгини покачивалась низко из каменных шариков с висящим между ними крестом. Тонкие пальцы перебирали холодные матовые зёрнышки. Рядом с носилками ступал, поводя по сторонам небольшими глазками, человека шкуй. За ним двигалась стайка служанок. Святослав наклонил голову, приветствуя мать. Всё же передумала, матушка!» Княгиня только двинула углом губ, не поглядев на князя. «Я по-прежнему считаю дурным началом княжения для тебя бегать самому по делам, по которым стоило послать дружинников» и привезти немцев и зачинщиков с подвола на твой суд. Но если уж ты это не понимаешь, я не собираюсь оставлять приглашенных мною гостей тебе. Над головой Мечислава мелькнула тень. Вятич оглянулся, невольно шагнув в сторону. За его спиной оклег держал стяг. Алый, с вышитыми золотом, соколом и иргой. Из ворот посыпались горохом дружинники старшего и младшего киевских князей. Перепутать их было невозможно. И не только потому, что пришедшие со старшим князем в Киев воины были одеты попроще и носили меньше украшений. Дружинники Святослава приветствовали князя на ходу скидывая правую руку. Друженики Глеба, выглядевшие так, будто это они не спали всю ночь, то неуверенно следовали примеру, то пытались на бегу поклониться носилкам с княгиней. Иные же, самые потерянные, и вовсе обходились ошалелым взглядом. «Пора», — хмуро сказал Святослав, и двинулся решительным шагом вниз по тому же взвозу, по которому поднялся ночью под ульским воротам. За князем двинулся дядька Ясмунд. Вячеслав Дружина отметил, что седоусы держатся между носилками, точнее, несущими их стражниками и шагающим рядом Ашкуем и князем. Дружинники Святослава, Двинулись вслед за своим вождем и носилками его матери подковы. Торговая площадь подола бурлила, вот-вот готова избежать кашею. Но грозу им веяло даже не от криков, а От сбивающихся чуть ли не рапным строем улицы подворий. Вон толпа сатуловатых людей с жилистыми Белыми, потрескавшимися от глины руками, гончары в Киеве живут в своей особой слободкой в низине между горой Старого Кия и Хоревицей. Рядом с гончарами сгрудились горным кряжем невероятно большеруки и широкоплечие мужики, от которых несло крепче, чем от кабанов по весне, резко пряно и кисло. Киевские кожемяки же жили особую слободою. И это как раз легко было понять. Терпеть рядом этот кидох мало кому придется понутру. Иноземцев, чьи дворы стояли в этой части подола, в толпе было не видать. Разгоряченному подольскому люду чужаки старались на глаза не попадаться, ну, во всяком случае, те, кто не исповедовал веру в распятого бога немцев и греков. Площади собравшимся было мало. Кое-где мальчишки взобрались на деревья и заборы, а кое-где на крышах стояли и взрослые мужи. И это очень уж не понравилось Мечеславу дружине. Вятич отлично разглядел у стоявших на крышах, где под ногами, а где и в руках луки, прямые охотничьи, круторогие боевые. Да и на площади там и здесь мелькали люди с оружием. До настоящей сечи Киевскому Подолу оставалось всего ничего. Появление князя и княгини встретили многоголосым восторженным ревом. Толпа сама расселась надвое, открывая правителям путь на улицу, что вдоль Подольского ручья — он так попросту извался ручьем — вела к церкви Ильи Пророка. Славили государыню Ольгу. Но еще больше голосов выкрикивало хвалу «Государю Святославу!» Среди множества голосов сын вождя Ижеслава с изумлением различил яростные призывы «Гнать взошей!» А то и «Бить, христиан!» Реже слышалось про латынских пособников. Князь Святослав поднял руку, но от этого восторженный рев толпы только усилился. Тогда ясмонт отцепил от пояса из серобуры турий тури рог, поднес к чурствым губам и гомон подольского торжища прорезал хриплый низкий рев. Киевляне примолкли. Князь Святослав снова поднял руку. «Люди города Кия!» Прозвучал над площадью голос сына Игри. «Знаете ли меня?» Толпа взревела громче прежнего, но на сей раз послушно умолкла по движению княжеской руки. «Верите ли мне?» «Верите, что не допущу урона ни матери городов русских, ни всей земле моей?» И снова рев, согласный, преданный. Князь развернулся к тем, что толпились вокруг святыни мертвеца. Разный люд там стоял. От совсем уж обтрёпанных бродяг до разряженных на лад купцов, а то и воинов с оттопыривающими плащи мечами. А на челе этой небольшой рати стояли, уперев землю острые нижние края длинных щитов, люди в бронях и шлемах нездешней работы. Непривычные Мечеславу, одинаковые у Руси у Каганов круглобокие шишаки луковица, а сходящиеся от полей к вершине прямыми склонами Будто верхушка обтесанного бревна в чистоколе, а то есть чуть нагнутой вперед, будто печенежского клобука, маковкой. Широкие наносия не давали толком разглядеть лиц. Будто знамена поднимались над ними огромные кресты и доски с писанными черноволосыми черноглазыми ликами. Вот смотрит прямо и недобро длинноволосый бородач, сложивший пальцы правой руки в странном знаке. Вот искоса смотрят на киевлян женщина, с прижавшимся к ней младенцем. «Христиане города Киева и гости из христианских земель! Видите ли вы мою мать? Знаете ли ее?» Киевская правительница встала на своих уже опустившихся на наземь носилках, глядя поверх голов. Многоголосое «Зная!» было ответом, причем иные голоса раздались из толпы вокруг князя. Видать, не все почитатели распятого бога были рады забранным железо гостям. «Верите ли, что книги Никиевской не потерпит напрасно обиды христианам?» Тут ответ был не столь громок и единодушен но и возражать князю в полный голос никто не взялся. Стена кольчужников вдруг зашевелилась и раздалась в стороны, пропустив вперед своих щитов человека в чудной одежде, долгополой будто женское платье, черное, как безлунная ночь. Медно поблескивал крест на груди. Костистая бледная длань В жил, что ли? Такой бесцветной кожи Мячеслав Дружина не видел даже у мещеряков и муромы, хранящихся в лесах ещё глубже городцов, лесных воинов вятической земли. Костистая бледная длань откинула на спину чёрный острый куколь, открыв взглядом столь же бледное острое лицо, чёрную с проседью бороду, Плотно сомкнутый узкогубый рот, Внимательные темные глаза, От пристального взгляда которых становилось не по себе. Посреди остриженных под горшок волос На самой маковке светлела лысина. «Мы приветствуем!» Низким сильным голосом с нездешним выговором, Но не ломая слов, — произнес чернобородый чужак. Королеву Ругов Елену, я, недостойный, епископа Адальберт, назначенный в окормители королевства Ругов, прибыл к твоей королевской милости по твоей просьбе и уговору заключенному с христианишем кайзером Оттоном и материю апостольской церковью. Нет, все же не такой уж и ясный была речь чужака. Вячеслав чуть не четверть слов не мог разобрать. Хотя про отта он уже слышал, да и имя чужеземца тоже оказалось знакомым. Рады видеть твою милость в здравии, продолжал Адальберт. Ибо ушей наших достигли в эту ночь тревожные вести, Будто сын твой, король Савантислав, Койла я здесь вижу, Презрев ради одержимости идолами сыновней долг и почтения, Заточил тебя и захватил власть в городе, Готовя немилосердную кару христианам. Святослав нахмурился. Толпа за его спиной недобро заворчала. «Как видишь, это ложь!» Княгиня смотрела поверх лысой макушки чужеземца и говорила с явной неохотой, будто ей было бы приятнее окажись ночные слухи правдой. «Хвала сладчайшему Иисусу и матери его!» А Адальберт поднял над головой стиснутые ладони. «Вдвойне отрадно это слышать, ибо, едва ступив на землю города твоей королевской милости, я, недостойный и мои добрые спутники, подверглись хулее опасности и не от подданного королевства ругов, но от чужака в земле вашей» и принуждены были облачиться, как видишь, в броню. Один я остался, как подобает служителю любви, безоружен, полагая веру доспехом себе и мечом молитву. Мечислав потряс головой. От этого голоса, от пристального взгляда, от ровной вязи полузнакомых слов На него находила какая-то отарапь. И вижу я, что не напрасны были молитвы мои, и снизошел Господь к рабу недостойному, ибо твоя королевская милость благополучна. Остало быть, могу я воззвать к твоему суду и защите, не ради себя. Ибо предречено нам, несущим свет и слово истины, Терпеть холу и мучения ради умершего за нас, И всечасно готовы мы и самую смерть с радостью принять за него. Но ради спутников своих, Добрых, достойных и братолюбивых юношей, Пришедших помочь мне и поддержать меня, Пришедшего сюда в исполнение воли Божьей, И твоей королевской милости приглашения. Говори, хмуро подал голос князь Святослав, Разглядывая чернорисца потемневшими глазами. Ты пришел как гость моей матери. Если тебе без вины нанесено оскорбление Или какой иной урон, Я не оставлю его безнаказанным. Кто твой обидчик? «Вельможному пану-князю нет нужды слушать ложь этого стервятника!» — врезался в разговор молчавший до сели голос. Из переднего ряда, окружавший христиан толпы, вышел седоусый человек, одетый чуть наряднее обычного дружинника. Без кольчуги он был при мече, точно таком же, каким бились и русины. На голове у него был колпак с необычно высокими косматыми отворотами украшенный пучком длинных пестрых перьев. Под богатым плащом была дорогая свита, подхваченная широким кожаным поясом. Шел он уверенно, но как-то странно. Как-то чересчур плотно прижимал ноги к земле. Как-то чересчур высоко держал лицо. И только на втором или третьем его шаге Мячеслав Дружина понял, что медное лицо в сетке морщин и шрамов пересекает ниже бровей белая полотняная повязка. Несколько воинов помоложе подошли и встали за спиной слепца. — Я не прячусь от обвинения, вельможный князь Киевский! Слепец приподнял руку в дружинном приветствии, прямой раскрытой ладонью вперед и вверх. Я сам обвиняю этого человека в том, что он принёс беду и злодейство в дом, в котором был гостем. Я обвиняю его в том, что он, раб мертвеца, принёс и сюда свою чёрную порчу. Благодарение богам я повстречал его снова, повстречал на земле пана князя. Я властислав. Воеводы из земли сынов Леха. Может, в Киеве слыхали моё имя? Из земли сынов Леха? Но ведь князь Прощур-Вятка оттуда привёл свой народ. Мечислав изумлённо разглядывал слепого воина. Пожалуй, это было потрясение и не меньшее, чем обнаружить, что сидел за одним костром с сыном Ольга-Освободителя. Вот так, лицом к лицу, повстречать пришельца из сказочной земли предков. «Я знаю его, князь», — громко и мрачно произнес Ясмунд. «Это славные воины. Я не слышал о нем дурного». Властислав коротко поклонился на голос. Кивнул и князь Святослав в знак того, что слышал слова дядьки. Тот ли это человек, которого обвиняешь ты, епископ Адальберт? Последние слова князь выговорил медленно, будто пробуя на вкус чужое звание чужое имя. Именно он, король Свантислав, скорбно качнул лысой макушкой чернобородый епископ. Урвы! Сей одержимый безумец, слепец с телом и душою, со своими людьми, словно разбойник, поднял мятеж в городе твоей матери и встал на пути моём и моих спутников и с науськаной им чернью взял храм Божий, в коем мы со спутниками принуждены были скрываться от его неистовства, будто некую крепость в осаду». Грозя мне и понося святое имя Господне. «Долг хозяина защищать гостя?» — подала голос Ольга. «Даже поселянин не даст в обиду пришедшего в его хижину. Тот же, кто поднял руку на княжеских гостей...» «Я не ищу его крови, твоя королевская милость!» Теперь на епископа, осмелившегося перебить правительницу Киева, с негодованием уставился даже безмолвный человек Ашкуев. Он уже довольно расплатился за безумие свое, и достаточным будет, если твоя королевская милость удалит несчастного идолопоклонника из города своего и земли. Возмущённый гул с трёх сторон ответил на эту речь чернорисца. «Ты просишь суда?» Или сам взялся судить епископ? Светлые густые брови Святослава сошлись к переносице, и вверх через лоб полегли резкие морщины. «Тебя я выслушал. А сейчас выслушаю его». — Говори, пан Властислав. Рак мертвеца жалуется вельможному пану князя на разбой. Нерадостная улыбка обнажила желтые крепкие зубы под густыми усами. Так пусть покажет хоть сарабину на своем теле или на теле одного из своих людей. Я же могу показать рану, принятую по его вине, Не в честном бою, а через подлость и коварство. Старческая длань накрыла лицо хозяина, будто ощупывая, уцепила пальцами повязку и сорвала ее, обнажая валившиеся веки над пустыми глазницами. Толпе киевлян несколько голосов вскрикнули, когда старый лях повернулся поочередно во все стороны, давая разглядеть увечье. Вот, сделанное по его слову. И это меньшее из зол, что он причинил нашей земле, в земле, в которую его тоже впустили, будто гостя. И не о том я горюю, что потерял глаза, а о том, что сделал это наущение он тот, кто был мне вместо сына. Наш правитель, наш Мечислав, мой Мешка ячеслав дружина вздрогнул, услышав от незнакомца имя, Так похоже на его собственное. Нет, и впрямь там в закатных краях жили сородичи вяячий. Это он заморочил своей злой ворожбой моего мешка, это он научил его разорять древние святыни нашего племени и поклониться мертвецу. И сюда он пришел за этим же. Киевляне отозвались ропотом. «Слово твоего ляха против слова епископа», — ответила Ольга на взгляд сына. «Если государи позволят...» Мичислав мысленно дал себе изрядного тумака. Синкобирич отнюдь не воин, сумел подойти к нему так бесшумно, что Вятич не расслышал, Ни шагов, ни шороха дорогой одежды. Тут слово против слова, и рана против угрозы, и оба тяжущихся чужеземцы, так что поручителей у них нету. По обычаю и закону русскому в таких случаях положено решать дело полем, поединком, дабы боги дали поведу правому, такой же обычай, как я слышал, и в земле сынов леха. «Так, пан!» — качнул перьями на мохнатой шапки воевода Властислав. «Нам ведом этот обычай!» Синка благодарно наклонил высокую шапку. «И я слышал, что Божий суд в обычае и в земле немцев, так что мы не нарушим ничьих прав, если доверим этот суд мечам!» Святовслав взглянул на Синка с удивлением. Потом перевел глаза на седого ляха. «Согласен ли ты на такой суд, воевода-властислав?» Безглазое лицо воеводы повернулось к Святославу. «Согласен ли я?» А в наступившей вдруг тишине все услышали негромкий хриплый голос слепца. Я вижу этот суд во сне каждую ночь, с того самого дня, как перестал видеть что-то, кроме снов. С этими словами он кинул себе под ноги роскошную шапку и сбросил плащ на руки, стоявшим за ним. Принялся расстегивать застежки свиты. По закону. С тихой яростью глядя на невозмутимого Синка, произнёс князь. «Тот, кто не может сражаться, вправе выставить на поле защитника». «Ты можешь взять воина из моей дружины, воевода-властислав». Князь повернулся к старому ляху. Клек, Вольга, Стверещага и другие подались вперёд, но Мечислав на этот раз опередил побратимов. «Я, князь, дозволь мне». Забыв о строе забыв даже о стоящем поблизости дядьке Ясмонде, Вятич шагнул к стащившему через голову свиту и взявшемуся за узлы шнура на богато расшитом городе рубахе слепцу. Воевода, мое имя Мичислав, род мой от сынов Леха. Дозволь быть твоим защитником, воевода. Слепец повернулся к нему. И застывшее медное лицо вдруг отмякло в улыбке. Не той жутковатой, с которой старый лях вышел обличать чернорисца. Так мог улыбаться Мечиславу дед в далёком Можеславле. Рука потянулась к лицу Вятича. Мечислав зажмурился и затаил дыхание. Шершавые пальцы и ладонь осторожно, чутко, едва касаясь, прошли по всему лицу ветвича сверху вниз от глаз под шлемом к подбородку Меч слав, тихо проговорил старый ляг. Подсти меч слав. Я рад, что у меня есть такой родич. Прости, сынок, даже тебе я не отдам этот бой. Он повернулся к Святославу. «Мне не нужен иной защитник, кроме меча и богов, вельможный пан-князь!» Князь Пардус только прикусил губу под усами, но смолчал. Оставшись полуголым, низкие мягкие сапожки он тоже снял, старый ляг протянул руки и воины, шедшие за ним, вложили в них большой красный щит с белой птицей. Рукава его долегла на рукоять меча и вылала его из ножа столь привычно, что трудно было в это мгновение поверить в слепоту седаусого воина. «Слышишь меня, епископ Адальберт, слуга мертвеца!» Крикнул, держа слепое лицо, поднятым к солнечному небу, воевода. «Я не смогу вернуть душу моего мешка, которую ты украл. Я не смогу вернуть себе глаза, которые выкололи по твоему приказу. Но я пришел помешать тебе вновь красть души и вновь ослеплять, слышишь меня?» Я убью столько разбойников, которых ты привёл, разбойников, которых ты зовёшь воинами. Сколько ты пошлёшь на меня? Но уважая закон земли, в которой мы оба гости, я готов удовольствоваться одним. Готов на одном условии. Ты уйдёшь отсюда и никогда больше не вернёшься. Слышишь? «Раб мертвеца! Согласен ты на суд Божий?» «Я слышу тебя, несчастный!» Странным образом Адальберт умудрялся говорить голосом, казавшимся тихим, но слышным во всех концах площади. «Я слышу тебя и прошу у тебя прощения!» Как ни пытался я, недостойный и грешный, спасти твою погруженную во мрак и обреченную мраку душу, я не преуспел. Прости меня. Я был для тебя плохим провозвестником солнца истины. Надеюсь, для этих людей стану лучшим. Одно лишь я могу сделать для тебя еще прервать твою полную грехов и богохульств жизни, дабы пуще прежнего не отяготил ты свой вечный жребий. И буду я молиться, чтобы в жизни вечной зачтено тебе было. Смерть твоя откроет королевству руга в дорогу в царство истинной любви. По воле королевы Елены взыскующие света для народа своего. По воле сладчайшего Иисуса и непорочной матери его, но не ради кусков камня и дерева, что ты величаешь богами, мои люди примут твой исполненный гордыни вызов». Он повернулся к своему отряду и произнес что-то на своем языке, на немецком, на латыни. Их Мечислав еще отличать не умел, понимал только, что этого языка он пока еще не слыхал. На слова епископа отозвался высокий немчин. Он выглядел рослым, даже выше чернорисца. Но когда снял шлем с нагнутой вперед маковкой и опустился на одно колено перед епископом, стало видно, что лет немцу совсем немного, никак не больше, чем Мечиславу. Вольгости и большей части Святославовой дружины. Шестнадцать или семнадцать, а может, он еще и казался старше своих лет. Высокий, плечистый, с толстой шеей, широким бычьим лбом и упрямым подбородком, просторно расставленными голубыми глазами чуть на выкате и золотистыми кудрявыми волосами, обритыми с затылка и на висках по римскому обычаю. Выслушав слова, простершав над его головой тощие пальцы слуги мертвеца, заклятия, благословение, немец поднялся. Улыбнулся, блеснув между полных губ белыми зубами, вздув ноздри. Надел, застегнув пряжку под крепким подбородком под шлемник, потом свой шлем, почти пол лица заслонив широким наносим. Стоявший рядом с ним строю епископской дружины, тощий парень поднял топор и ударил им плашмя о плоскость большого щита. — Конрад! — выкриканул он пронзительно. За его спиной епископ бесшумно вздохнул, опустил глаза и осенил себя крестным знамением. — Конрад! Отозвались немцы и чехи, разом ударив щиты. Конрад! Конрад! Киевляне и люди Святослава не отозвались на их крик. Молчали, сложив руки каждый на рукояти своего оружия или на край поставленного на землю щита. "Наш воин в плаще и в штанах, а ваш весь в железе?" вмешался князь Святослав. Или ему мало что дерется со слепым?» Немис остановился, оглядываясь на епископа и княгиню. Видна была только нижняя половина его лица, но даже по ней ясно читалось «Я же говорил!» Княгиня Ольга взмахнула рукой. «Никто не заставлял вашего язычника раздеваться». «Не пытайся обмануть нас, король Ругов!» — подал голос епископ. — Нам ведомо, что люди твоей земли выходят на бой полуголыми, когда рассчитывают на колдовство своих идолов, якобы делающие их неуязвимыми. — Так что по вашей собственной вере, вернее, вашему собственному суеверию, поединок равный. — Впрочем, — епископ развел в сторону широкие рукава Ризы, «Если вы, ты, король Свантислав, и твой одержимый слепец, признаете, что идолы ваши бессильны, а колдовство, считая обман, я немедленно велю брату Конраду раздеться до комизы и бре... Э, до рубахи и штанок». Святослав хотел что-то сказать, Но Лях повернул к нему безглазые лицо и помахал рукой. А Ясмунд положил ладонь на плечо и зашептал что-то в украшенное серьгой ухо Наконец князь утвердительно качнул головой. — Что ж, пусть поединок начнется. Немец и Лях Кружили друг вокруг друга по засыпанной соломою площади Киева. Между двух стен щитов. Несколькими ударами будто попробовали силы соперника. Покрашенным по доскам щитов пролегли трещины. Немец выглядел озадаченным. Выдя биться со слепцом. Он рассчитывал на легкую победу, может даже и не убивать бесомольца ну, опрокинуть прокинуть наземь во славу сладчайшего Иисуса. И вдруг понял, что победа легкой не будет. Да и непривычно оказалось тому, кто привык угадывать направление следующего удара противника по глазам, драться с бойцом, толком не показывающим лица из-за окованной кромки щита. На пробу ударил еще раз, И получил в ответ град ударов, страшных, неожиданных, метких, под которые едва успевал подставлять щит. Слепому поклоннику, словно его многоголовые бесы подсказывали. Как ни старался Конрад обойти его, без глаза разворачивался вслед. Как ни пытался вернуться, удар ляха настигал его. Наконец меч Властислава задел вершину немецкого шлема. Конрад отступил на шаг, тряхнув загудевшей головой и увидел взвившийся для нового удара королин. Когда прошло первое горе, Властислав постарался понять, что он может сейчас как воин. Никем другим он себя представить не мог. Раньше, подумалось, не видел. И понял, что боги не оставили оставшегося верным им. Расширяя державу Пястов, обороняя ее от неприятелей, воеводов Лостислав полжизни провел в засадной войне. Он устраивал засады на отряды мадьяры немцев, кашубы-мазуры и прусы устраивали засады на него и его дружину. В войне засад не выжить без слуха. Услышишь вовремя, как брякает кольцо на сбру и скрипит тетива? Или трещит сучок под подошвой. Считай, победил. И слух у старого Властислава был как у рыщи. Больше того, бывшего его допястов владел слухом. Умел слушать только избранный участок леса, Не отвлекаясь на остальное. Так и сейчас. Посреди площади между двух вооруженных толп Он слышал дыхание мальчишки-немца. Слышал, как шуршит солома под его остроносыми башмаками. По скрипу ремней угадывал, в какую сторону сдвигается его щит. По свяганью кольчуги словно видел взмахи, сжимающий меч руки. Будь босыми они оба, слышал бы, как бьется его сердце. А так приходилось обходиться одним дыханием. Как бывший воевода боялся, что честный простак не согласится выйти против него в кольчуге. Тогда было бы гораздо труднее. Уж не говоря, если откажется биться, пока на Владиславе не будет того же доспеха. Но нет, княгиня Ольга не хотела упустить даже мельчайшую мелочь которая, как она думала, помогала выступавшему-то имени войсу. А Адальберт не стал спорить с призвавшей его королевой Еленой, да и лишний случай обличить веру варваров упустить не смог. Теперь он слышал по дыханию немца, что Конрад пока еще не боится, но явно сбит с толку. Это тоже было хорошо. С обычным каролингом, тем, которые куют франки, или подражая им варяжские кузнецы, этот удар бы не прошел. Слишком короткий там черен, слишком тесно стиснута рука яблоком и огнивым. Просторная рукоять хороуженного меча подходила для такого удара как нельзя лучше. Разве что хазарская или маньерская сабля подошла бы больше, но там дурная сталь. Клинок взмывает вверх. Конрад скидывает щит, готовясь отбить удар. Но Лях обрушивается на колено, а меч в его руке описывает какой-то невероятный выворот. Удар, хруст. Более почти нет. Сначала почти нет. Конрад пытается отскочить. Сперва ему кажется, что левая щитовая нога, странно занемевшая, провалилась в какую-то яму. Странно, ведь не было ж ям гладкой площадь. Только когда он, грянувшись навзничь, пытается встать на ноги, приподнимает голову и оглядывает себя, он понимает, что ямы и впрямь нет. И ноги у него тоже нет. По самый кольчужный подол. Нога лежит в стороне. Между нею и культюй быстро ширится вишневая лужа. Слепец подходит к Найге, останавливается на мгновение и жутко точным пинком откидывает ее в сторону. Только тогда приходит боль. Немец оказался крепок. Даже с такой раной попытался встать, опираясь на щит, словно на костыль. В строю с такими ранами, бывает, еще и выживают. Мало ли стучит деревяшками по палубам, боевых ладей, половицам дружинных домов, одноногих. Но это в строю, да хотя бы в Атаге, там, где есть колу прикрыть щитом, отогнать врага от увечного товарища, перетянуть обрубок. Здесь строя не было. Каролинка вновь поднялся к небу и страшным, дробящим и сминающим ударом ударил по шлему, похожему на печенежский башлык. Вот теперь взревела сторона язычников, колотя оружием о щиты и попросту потрясая им в воздухе. А долговязым, первым выкликнувший имя лежавшего сейчас в луже собственной крови Конрада, вдруг с оглушительным воплем "Куно!" подняв свой топор, вырвался из рядов епископской дружины и бросился на Владислава. Епископ не успел схватить его за плечо и только отчаянно крикнул вслед: "Блаженье!" вспятки — Вернись! Заносящий топор парень поравнялся со слепцом ляхом. Тот резко развернулся навстречу. Подались вперёд люди Святослава, выхватывая мечи, и между ними Мечислав дружина. Белобрысый великан оттолкнул себе за спину правительницу Киева. Стражники потянулись к злачёным секирам. Тройной свист прорезал воздух. Словно застывший над местом готово бы перекинуться в сечу поединка. Лицо Чеха из яростного стало изумлённым. И от страшного толчка в спину юнец пролетел шагу в пять мимо развернувшегося вслед ему старого воеводы. Так и простоял несколько ударов сердца, несколько толчков крови на затянутой кольчугой спину из-под древков, пробивших её стрел. Только после этого длинные худые ноги подломились, а сажатый в руках топор стал клониться на сторону. Хадык дергался, будто тот старался закашлять, и никак не мог. Сперва Чеха опустился на колени, а потом повалился на бок, рядом с телом друга. А Дальберт поднял сложенные словно для молитвы ладони, уткнулся в них лицом. Даже стоявшая рядом с епископом побледневшая Ольга не слышала, как шевельнулись его губы. Блажек! А Вячеслав, дружина, опуская оружие, глядел, как снизу от причалов по чайне поднимаются к церкви новые воины, и трое из них, едущие вслед за великаном в кольчатой броне, опускают луки. У стрельцов и у многих их спутников доспех был, как говорится, с миру по нитке, точно такой, как у бывалых наемников Кагана, от которых предостерегали юнцов, бывалые воины в городцах Вятичей. Не все доспехи и шлемы у Мечислава вышло в раз опознать. Только что лица были не хазарские, не степнячьи. Славянские лица разве чуть потемнее привычных сыну вождя Ежеслава, лицами, глазами и волосом длинных усов. Были там и несколько воинов со светлыми бородами, державшихся вокруг великана-кольчужника, но стяг, скалящийся на высоком шесте волчий череп со шкурой, вез над вожаком темноусой в кожаном печенежском кафтане. Три стрелы ударили в спину Чеху, собравшемуся вмешаться в Божий суд. Но больше дюжины уже лежали на тетивах, целев собравшихся у церкви льи пророка чужаков и киевлян. «Оружие на земь, немцы!» разнесся над ручьем голос вставшего в стременах великана-кольчужника. Войны наземцы замялись, Оглядываясь то на епископа, то на зашедший им в тыл отряд, то на дружинников Святославы и киевлян, стрельцы на стенах, вдохновленные примером вновь прибывших, тоже навели на толпу у церкви луки в полнотяга. Их копья, прежде уставленные в небо, а недавно начавшие грозно клониться вперед, теперь в обмякших руках клонились кто куда. В силе поняли славянскую речь, поручиться было нельзя, но смотрящий в лицо жало стрел, понятный людям любого языка. «Живо! А то у моих хлопцев пальцы на детивах устанут!» Ательберт повернулся к своим, обреченно махнул рукой и что-то промолвил на том же неведомом Мечиславу на речи. Немцы чихи кто торопливо, кто с видимым облегчением, кто, упрямо сжав челюсть и медленно разгибая пальцы, укладывали на щиты и копья, мечи и широкие топоры на длинных рукоятях. А потом расходились к стенам, чтобы освободить дорогу, тронувшему коня вперед великану-кольчужнику. Конь под тем не уступал всаднику. Мало напоминая и привычных вятичу лесных и степных полуторпанов и легконогих печенежских красавцев. Вождь пришлых направил своего скакуна к месту, где стояли князь Пардус со своей матерью, прямо по брошенному оружию. И подковы похожих на роговые молоты копыт звучно бухали по брошенным щитам под ревком копий, галаминем мечей. «Свенгельд!» — сквозь зубы выдохнула княгиня. «Ты... ты не получил моей грамоты?» Стальные кольца лязгнули, когда великан спрыгнул на земь и наклонил острый шлем, прижав к груди руку в кожаные рукавице, чуть ниже витой серебряной гривны. «Княгиня, я получил грамоту и успел вовремя. Злые люди хотели рассорить тебя с твоим сыном, государем Святославом Игоревичем». Ольга обреченно опустила веки. Сейчас гораздо больше, походя на слепую, чем вы его Лях, которому в стороне помогали облачаться в скинутую одежду спутники. Приспустил веки стоящий поодаль Синка. Но на сей раз Мечислав дружину успел разглядеть, мелькнувшую в каре глазах старейшины киевских беречей, тень довольной улыбки. Свенгельд под пристальными взглядами снял, и засунул за широкие в серебряных бляхах турий пояс рукавицу, отстегнул бармицу и ремень, стащил с крупной беловолосой головы шлем, уложив его на сгиб левого локтя, вскинул правую руку вперед и вверх. — Слава государю! Слава Святославу Игоревичу! — Слава! — первой подхватила дружина с Свенгельда, И на полвздоха отстали от нее люди князя Пардуса. Восторженный крик, как пожар под ветром, охватил весь ручей, все подольское торжище. — Слава! Слава! — кричал и сын вождя Вятича Ижеслава, кричал со своими соратниками-русинами. И только повернувшись к князю, осекся. Радости на лице князя, теперь уже великого князя, государя Киева и всей русской земли, не было. Холодно глядел он на кричавшего ему слава Свенгельда, крепко сжимая челюсти, жестче проступили скулы. И сам князь казался в этот миг старше своих лет годов на десять. Решённые оружие люди епископа Даберта окинули Киев до заката. Изгнание был приговор суда богов, а попытка безумневшего Чехова вмешаться в тот суд сделала изгнание позором. Впереди пришельцев летела подхватывшая крики киевских беречи молва. Нет в землях под крылом сокола для черноридца с его спутниками. Ни огня, ни куска, ни угла. Никто из подданных Киева Не даст им обогреться у костра Или переночевать хоть и во дворе. И благо им, коли сумеют растянуть До закатных границ деревской земли, Что лежала в сумах суммах, Ни даром, ни за серебро Никто не даст и хлебной корки Ни самим немцам с чехами, ни их коням. Кроме немцев и чехов, стольный город Киев покинули многие из людей князя Глеба и почти все дружинники Ольги. Эти участи изгоев выбрали по доброй воле, иные даже в открытую, хотя большинство даже не попрощалось с теми, за чьими столами ели и пили последние годы. Иные за киевскими стенами прибились к бесславно возвращавшемуся домой епископу, Хоть других лёг на полдень. К Русскому морю, царским дворцам болгарской прислалы из царя городов. Впрочем, ушедшим ещё повезло. у Беринде и Бериндеи с Венгельда вырезали всю часть Ольгиной дружины, что отворило ворота немцам, и осталось их сторожить за спиной гостей. На следующий день знатные люди Киева и иных русских земель приносили присягу новому государю Руси. Клялись на мечах и золотых обручьях перед истуканами Перуна и Велеса люди русской веры. Христиане во главе с князем Глебом, выглядевшим много веселее праздничной старшего брата, целовали на престольный крест у той самой церкви Ильи Пророка. Княжеский терем распахнул погреба, и бочки стоялых медов и греческих вин выкатывали во двор, на площади и перегрёстке детенца, куда немедля потянулся люд с подола и копырева конца. Бояре киевские старались не отстать от государя его матушки и брата в щедрости, в меру, понятное дело, богатство своих погребов. Общины концов и улиц тоже накрывали столы по всему Киеву. В общем, весело было всем. Или почти всем. На перу в княжеском каменном тереме слепой лях Властислав подошел к столу, где сидел со своими людьми с Свенгель. Тут встал, приветствуя старого воеводу, поднес чару, самую роскошную на столе, из которой один и пил, Но слепец не торопился принимать угощение. Верно ли мне рассказали, будто кинувшегося на меня люди вельможного пана убили без чести в спину? Видеть лица с венгель на сидулях не мог, движений в гомоне пира не слышал, но по голосу угадал и пожатие жесте плечи приподнятую бровь Да какая честь тому, кто в божий суд лезет. Собаки собачья смерть, пан воевода. Другой бы еще кланялся за подмо Начал хмельной усач, тот самый, что вез над Свенгельдом волчистя. Да говорить улучич не успел. Удар Свенгельдова кулака снес его с лавки на ковер с заморскими птицами раньше, чем пальцы слепца потянулись к мечу. Соседи было ухватились за ножи на поясах, но, увидав, что со ударил вождь, оставили резные рукояти в покое. Свенгельд знает, что делает. Если ударил, значит, задел. «Прости, дурака, пан воевода!» — подгулял хлопец. «Не он, — говорил, — брага хмельная!» — попросил Свенгельд и совсем другим голосом прикрикнул на ощупывающего отекшую скулу темноустого «Винись, Мирча! Винись, баранья голова!» «Попрости, батька!» — выдавил усач Мирча, не торопясь подниматься на ноги. «Не передо мной!» Свенгельд кивнул на непроницаемое лицо слепца воеводы. Улутич перевел мутноватные глаза, облизнул губы. «Прости, воеводы, спьянуй я!» Выговорил он послышно, косясь на батьку. Тут кивнул, продолжая смотреть безглазое лицо. Пан Властислав немного постоял неподвижно. Потом медленно наклонил голову. «Покажи, пан воевода, что сердце не держишь. О, По голосу Свенгель снова улыбался. Слепой Лях снова помедлил и протянул пятерню. Вячеслав Дружина сидел в той же палате, неподалеку от великого князя, обок которого сияла, как начищенная медная пряжка, младший брат, но показ пристроив над столешницей щедро позолоченную рукоять новенького меча. «Князь Глеб что-то непрерывно говорил старшему». Мечислав со своего места не слышал, что и не очень об этом тужил. Рядом с ним смеялся шутки Клека Вольгость, звучно откусывая от здоровенного, как репа, яблока. Впрочем, тут и репы были много больше привычных вятичу, чуть не с голову величиной. А яблоки, которые в родных лесах Мечислава затирали или сушили с медом на зиму от цинги, тут сами были сладкие, как мятка. Ещё слаще и сочнее были груши, тоже дивно крупные. Ну, вот и пришла в руки Пардуса сила, способная обрушиться на ненавистных им и великому князю Киева и сыну вятического вождя Хазар. Отомстись за односельчан Бажиры и, может быть, спасти её саму. И сделать так, чтобы не горели больше вятические сёла. Не волоклили землячек Бажира на торги. Никогда. Здесь, в Киеве, Мячеслава дружину, Сын вождя и дружинек великого князя, Впервые сумел по-настоящему Не краешком сердца поверить в это И признаться себе, да, Это посильное дело, Посильное для князя Пардуса И его огромной державы Ибо зачем же ещё нужна такая великая сила, Как не сокрушать порчу, Как не очищать мир от скверны, Не заслонять правду от кривды? Если не выйдет спасти любимого, Ну что ж, у сына вождя слава Достанет сил поступить, как должно. Но прежде этого Прежде сделает все, что более ни одна девушка из землевятичей, или северской, или улотической, или любой иной, не разделила горькую участь Бажеры. Не просто умыть крови ее обычиков сделать так, чтоб никого иного они бы уже вовек не смогли обездолить. Все. Рядом на скамью уселся Ратьмер. «Темнее осенней ночи!» Сунул рог под нос пробегавшему отругу с корчагой. Тот послушно наклонил длинное горло ножек матовому широкому устью, почти до краев наполнил его янтарно-желтым пахучим питьем. Отпустив младшего кивком, Ратьмир от души приложился к меду, едва не в один глоток опустошив рог. «Ты чего, Ратьмир, чего стряслось?» Опередил Мячеслава в Ольгость, а Вятич вдруг понял, что не видел гордеца Ратьмера с того самого времени, как расстался с ним у подольских ворот минувшей ночи. «Хоть Слава убили!» — проговорил, глядя перед собой Ратьмер, откладывая пустевший рог и сгребая с блюда белый сырный ломоть. «Кто?» — оторопело спросил Мячеслав. «А вот!» Ратьмир кивнул через палату на стол оставшихся в Киеве Глебовых дружинников. «Видишь? У которого полморды заплыло и правую руку бережет. Влишка собака!» Дружинники Святослава долго молча разглядывали битого влишка. «Это его Хацлав?» — спросил Клек, не отрывая глаз от заплывшего лица Глебова-дружинника. — Не, я. Ратьмир снова зашарил вокруг глазами в поисках корчаги с мёдом или романией. — Но он ведь выздоровеет еще. Нехорошим голосом проговорил Вольга Стверещага пристально разглядывая предмет беседы. «Забудь!» — поморщился Ратьмер. «Князь не велел!» «Да и в чем его вина-то? Что он один из этих дурней помнил, зачем на страже стоят, и что дозорный должен делать, когда к нему ночью невесть кто лезет!» Тезка древнего князя криво усмехнулся. «Погоди еще!» Его одного из той сотни, что в дозорах, стояла в Киеве остая. Ну, завида того, может. А остальных чего? В Днепр головою? — хмыкнул Клег. Вот еще, реку-то портить. Не слыхали? И их всех в северское пограничье пошли. Радьмира неожиданно широко ухмыльнулся и, понизив голос, добавил. А братец княжей даже обрадовался, сам с ними напросился. Тут уж за ковшами, чарками рогами потянулись, переглянувшись, все нагнувшиеся к Радьмиру слушателя. — И кому такое счастье? — озвучил вертевшийся у всех на языке Вольга верещага Радьмир уже по-настоящему улыбался. Да, вроде, покуда князь с не нашли, который из пограничных воевод так сильно пред ними провинился. Да, — покачал головой Экмор, — а кому-то ведь еще князь Глеба учить с мечом упражняться. — Сплю! — прокашлившись, выдавил поперхловшийся хмельным медом верещага. Или по столу вон постучи головой для полной надёжности, чтоб деревом по дереву. накличишь ведь. — Ты-то чего дёргаешься? — ухмыльнулся младший сын дядьки Ясмуда. — Тебе, княжево Меньшова, пестовать уж точно не грозит. Словно откликаясь на эти слова, по палате пронёсся, гася хмельные беседы, струнный перебор. Повисшее на миг молчание сменилось восторженным рёвом, разве что чуточку менее громким, чем когда чествовали нового государя, едва пирующие увидели, в чьих руках запели гусли. Баян, усевшийся оба княжьего стола, улыбаясь, наклонился дую голову, отвечая приветственным воплем и снова опустил пальцы на струны. Был волк в той же одежде, в какую встречал князя пардусу с дружиной в Чернигове. «Но, Верещага!» — ласково разглядывая окаменевшее лицо приятеля, проговорил Экмор. «Вот тебе и наставник прибыл. Сразу после пира учебы, небось, и пойдешь». «А то оставайся», — невинно предложил Клек, подливая Вольгу Стивко в шескринке. Тогда дядьки и учителя для князева брата долго искать не придется. Вольгость протяжно застонал и уронил голову на руки. «Лучше б я вместо хоть слава на башню пошел», — глухо проговорил он, не поднимая лица. «Да ладно тебе», — убрал улыбку Клеп, — «а хоть Хатьславу помянуть надо». «Эй! Эй! Челядинка, рыжая!» Ага, ага, ты, ты. Сюда, волоки. Сюда.